Элизабет Геринг. Третий рейх в третьем мире. Задолго до того, как приступить к съёмкам фильма, ещё не зная о том, состоится ли он вообще, я пыталась разузнать как можно больше про родственников Германа Геринга, второго человека Третьего рейха. Больше всего меня интересовала Этта Геринг, единственная дочь рейхсмаршала, 1938 года рождения. Ходили упорные слухи, что Этта боготворит отца, ведёт затворнический образ жизни и не может забыть о том, что была первым ребёнком Третьего рейха. Появлялась с папой на обложках журналов и открытках, получала невообразимые подарки, спала на самых мягких перинах и забавлялась с многочисленной прислугой в Каренхалле, представленной любящим папочкой к своей маленькой принцессе. Про неё и анекдоты сочиняли. В Германии перекрыли центральный автобан. Почему? Что случилось? Малышка Эдда учится ходить. Но это прошлое. Ныне об Эдди никто ничего толком не знает. Известно до подина одно: маленькая принцесса стала зловредной старухой, которая ненавидит журналистов и категорически отказывается иметь дело с любыми СМИ. Приступив к работе над фильмом, Я чувствую полное моральное право позвонить дочери Геринга, решилась набрать её мюнхенский номер. В конце концов, это просто попытка. Этта, перебив меня сразу после приветствия, потребовала представиться. Я представилась, как могла, по-немецки. И тут же самым нежным тоном, на который была способна, попросила у неё разрешения перейти на английский. Этта откровенно проигнорировала мою просьбу. Может, она по-английски просто не говорит, подумала я, и тут же отбросила эту мысль. По-английски в Германии говорят все, но ну, не хочет, как хочет. Откуда вы звоните? взволнованно спросила Геринг, не догадываясь о цели моего звонка. Судя по всему, фрау Ик к телефону подошла лишь потому, что её удивил номер с кодом неизвестной страны на определителе, ибо дозвонилась я с третьей попытки. В первые 2 минуты было предложено пообщаться с автоответчиком, а это, поверьте, в данной ситуации гиблое дело. Аус Русланд, сообщила я голосом советского пленного, и тут же попыталась продолжить свой взволнованный монолог, имея целью как можно деликатнее донести до Эдда причину звонка. Оставьте меня в покое, взвизгнула она, очевидно испугавшись слова Русланд. Надо отдать должное пожилой фрау Чтобы прийти в себя ей понадобилось секунды две. "Оставьте меня в покое", повторила она уже более спокойным, приказным тоном, словно транслируя через меня послание всем журналистам мира. В её голосе я уже не слышала ни испуга, ни интереса, ни волнения, ничего-то ещё, что почему-то хотелось расслышать. "Оставьте меня в покое". У старушки явно заело граммофон. Было очевидно, Она пыталась заткнуть меня, перебить, чтобы не услышать, не узнать никаких подробностей. Паузы между фразами, которые она повторяла с секундной передышкой, я пыталась набить как можно большим количеством информации, состоящей из уговоров согласиться на съёмки. Утрамбовывала слова в драгоценные секунды, словно гору вещей в маленький чемодан. Не получалось. Никогда я не умела паковать чемоданы. Понимая, что фрау тот ещё фрукт, и сейчас в трубке раздадутся частые гудки, пришлось сменить тактику. О'кей, впокое так впокое, сказала я, пытаясь капитулиран с гордо поднятой головой. Но красиво капитулиран не удалось. О'кей. О'кей, впокое, передразнила она меня не без злобы, протянув слова на распев, но к моему удивлению, не оборвав наш дикий диалог. Тогда позвольте, я хотя бы отправлю вам электронное письмо. Пожилые немцы владеют интернетом. Подскажите, пожалуйста, адрес. Перебило я Эдду милейшим себе танием, призванным скрыть пульсирующее в висках раздражение и цепляясь за тающий шанс заполучить ф라우 Деренг фильм. Вы вообще понимаете, что я говорю? Пока вы говорили только одно: оставьте меня в покое, заметила я холодно, призывая все силы, чтобы не швырнуть трубку. Пусть уж она сама кидает, если хочет, я не буду. Спокойствием в моём голосе, как ни странно, пожилуюfrau взбесило ещё больше, чем упорство. Идите к чёрту! И никогда, слышите, никогда больше сюда не звоните. Я требую, я настаиваю, не звоните, и другие пусть не звонят. Передайте им всем: никто. Никогда. Оставьте меня в покое, как я вас всех ненавижу. В трубке наконец раздались гудки. Дочь Рейс Маршала исчезла за их чистоколом. Пожалуй, после такого мои отношения с семьёй Геринг вряд ли сложатся удачно. Строго говоря, первым моим герингом был немного сумасшедший Матиас, пятидесятипятилетний физиотерапевт из Берна, принявший иудаизм, сниматься он отказался. Второй была Эдда, которая жёстко отшила меня по телефону. Неужели больше никого? И я решил разыскать других представителей древнего германского рода. Одно единственное упоминание о которых встретила в статье какого-то американского издания. Эти люди, чьи имена к моей глубокой печали не назывались, были потомками по линии родного брата Германа Геринга Альберта и жили то ли в Уругвае, то ли в Парагвае, то ли в Аргентине. Исчерпывающая информация для поисков нечего сказать. Более того, я понятия не имела, сколько детей было у Альберта Геринга, о котором и слышала-то впервые. Ну и вдобавок ко всему, поездка в Южную Америку никак не вписывалась в бюджет. Дорогой друг, написала я одному австралийскому писателю. Ты много времени убил на поиск исторических документов, касающихся семьи Геринг. Не знаешь, жив ли кто из потомков Альберта Геринга, сколько у него детей? Это просто моё любопытство. Напиши, если есть что сказать. Да, я знаю про Альберта. Думаю, тебе нужна Элизабет, его единственная дочь, пришла ответ. Разыщи её. Искренне надеюсь, что она жива. Когда-то она жила в Лиме. Mujer, trabajo, corazón. Вот и всё, что я знаю по-испански. Но в тот момент, когда я получила письмо из Австралии, я вдруг ощутила себя спец агентом Масада, разыскивающим Менгеле и Эйхмана. Только в отличие от агента у меня не было ни доступа к базам данных, ни боевых соратников, ни жажды мести, которая, как известно, лучший катализатор для затей вроде моей. Но зато имелся охотничий азарт. Никогда не думала, что охота за такой дичью может вызывать ощущение эйфории в момент, когда ты находишь нужный телефонный номер. Да, я всё-таки атаскала телефонный номер дочери Альберта, перетряхнув все возможные справочники Лимы. Старые, очень старые, новые. Элизабет Гэринг. После долгих гудков в трубке щёлкнуло. Я вздохнула и уже на выдохе услышала задорное испанское приветствие, и это был мужской голос. Скорее по привычке я разочарованно завела свою шарманку и грустно запела про то, что ищу Элизабет Гэринг, что она мне нужна. Вежливо выслушав меня до конца, трубка наконец виновато крякнула: "No English". Совсем no Я признаться ошалела. No English. Мой собеседник совершенно точно вложил в эти два английских слова все свои познания и душу. Elizabeth Gering. Gering Elizabeth, отчаянно произнесла я по слогам. Си почему-то согласилась трубка. Дальше собеседник попытался мне что-то втолковать на испанском, безрезультатно. Тут я бессильна, и вдруг бабах, он произносит заветное слово: "Маньяна!" Боже! Спасибо тебе за то, что в детстве я смотрела мексиканские сериалы. Маньяна это же завтра? Геринг. Маньяна? переспросила я. Си, Маньяна, радостно запила трубку и добавила. Геринг. Я тебя обожаю, сообщила я на прощание собеседнику на чистом русском. Мой звонок пришёлся на воскресенье. Конечно, я думала, что заполучила в своё распоряжение домашний телефон племянницы рейхсмаршала Геринга, но раз Элизабет по ту сторону провода нет, а есть добродушный перуанец, который знает её, то он, разумеется, кто-то из обслуживающего персонала в офисе, где она работает под руководством или в партнёрстве с неким Далакадена. В справочнике рядом с фамилией Элизабет стояло и это. И всё же, какой классный уборщик у неё в офисе, подумала я. Вображение нарисовало темнокожего, среднепрожарки перуанца, усатого, пузатого и душевнового мужчину лет 40, с озорно посверкивающей лысинкой, который очень любит на час толстуху жену Хуаниту и своих троих детей Педро, Хулио и Канчиту. Ночью следующего дня, а это была ночь дня, потому что у меня уже 2 часа, как начался новый день, а в Лиме в разгаре был день предыдущий, поэтому телефону мне ответила женщина. Приятный голос, прекрасное знание английского и благожелательность в каждом слове. Ничита Эдди. Это была Элизабет Геринг. Выслушав меня, она ответила: "Да, мой отец действительно Альберт Геринг, и всю свою жизнь с 6 лет я живу в Лиме, так уж получилось. Кстати, знаете, Перу замечательная страна, а ещё я никогда не видела никого из России". Через несколько минут в милой болтовне она вдруг вспохватилась: Боже, мы заболтались, а мне пора бежать. Напишите мне на e-mail. Элизабет продиктовала адрес своей электронной почты по буквам, и мы простились. Я сразу же села за письмо. И без того ненавистное занятие превращается в сущую каторгу, когда вы пишете человеку, который вам очень нужен. И пистолярный жанр штука коварная. С каждым новым абзацем я ощущала, что мой азарт понемногу тает. После того, как ты обнаружил дичь, важно понять, сможешь ли ты её заполучить, и если сможешь, то на каких условиях. Через пару дней ожидания я наконец получил развёрнутый ответ от племянницы Германа Геринга. Дорогая Татьяна, иногда мне звонят люди из разных точек земного шара, чтобы просто поговорить о моём отце, пораспросить, что да как. Но уж совсем неожиданным был ваш звонок из России. Вы, оказывается, столько всего знаете, поэтому я готова помочь вам в создании документального фильма. Однако есть ряд условий, которые я хочу чётко обозначить с самого начала. Вот это моё самое любимое: чем нежнее начинается письмо, тем жёстче обещают быть условия. Татьяна Фрейдэнсон. Я хочу быть искренней и сразу задаю вопрос. Готовы ли вы предложить мне какую-то финансовую поддержку за сотрудничество? Вы же не спроста обращаетесь ко мне, понимая, что я владею очень интересной информацией. Я в свою очередь сделаю всё, что в моих силах, чтобы уникальная история моей семьи стала известна вашим зрителям. Так что я надеюсь, что вы сможете мне что-нибудь предложить и озвучите своё решение. Моё решение За время работы в Германии я усвоила, что немцы привычны брать деньги за съёмки. С одной стороны, а почему нет? Если человек любой, будь то учёный или фермер, тратит на съёмке для вашего фильма своё драгоценное время, то что же он не имеет права поднимать вопрос о деньгах? Вот он, капитализм. При социализме, как я слышала, всё было иначе. В СССР с съёмочным группам центрального телевидения разве что ковровую дорожку не стелили, а в некоторых случаях доходило и до ковровой дорожки. Показаться в телевизоре это же высокая честь. Оказать достойный приём команде журналистов само собой разумеется. Что касается современной России, то я периодически сталкивалась с просьбами оплатить труд Хотя западная мода у нас к счастью не так распространена, но на вопросе о финансовой поддержке письмо Элизабет не заканчивалось. Дорогая Татьяна, коротко расскажу вам о себе, как вы просили. Я родилась в Австрии. Моя мама была родом из Праги. Воспитывала меня в основном моя бабушка Мария Клазар. Так что дома мы с ней говорили по-чешски. В Перу мы втроём переехали в 1951 году, и здесь уже я выучила испанский, английский и даже немного итальянский. Мне, конечно, хотелось бы рассказать людям о моём отце, ведь он заслуживает того, чтобы о нём рассказали. Да, брат Германа Геринга был хорошим человеком. Звучит невероятно, правда? Видите, я уже питаю иллюзию, что мы с вами затеем документальный фильм. Мастерски сажает на крючок, дразнит, как ребёнка конфеткой. Насколько же обойдётся эта конфетка, если один билет в лиму и обратно стоит диких денег. Как я уже говорила вам по телефону, я в прошлом успешный переводчик и переговорщик в швейцарских и немецких концернах, но сейчас я работаю на своего сына Ренцо, одарённого тенора. Фактически я его менеджер. Все в нашем городе желают заполучить его к себе на концерт, вечеринку или свадьбу. Как вы поняли, я отвечаю за юридические формальности, заключаю договоры, а также привлекаю клиентов для сына. Однажды Ренцо пел в церкви Святого Петра, что в центре Лимы, в составе хора из 50 человек. Он иногда поёт в хоре. Внезапно в собор вошла большая группа светлоголовых туристов, и я услышала родную речь. Да, это были немцы, туристы, которые что-то искали, периодически заглядывая в карту. Я спросила, могу ли им помочь. Оказалось, да. В общем, я объяснила им, как выйти на нужную улицу, и они поинтересовались, разумеется, как меня зовут и местная ли я. Я сказала: "Геринг, Элизабет Геринг". И тут же заметила, как сильно напряглись эти туристы, а один из них осторожно спросил: "В курсе ли я, что был такой рейхсмаршал Герман Геринг?" "Ну да, Он мой дядя, старший брат отца, ответила я. И знаете, они ничего не сказали, так словно не слышали моего ответа. Сразу простились и тихо продолжили своё путешествие в указанном мною направлении. Нет, не подумайте, я не кичусь своим родством с дядей. Просто иногда мне очень хочется произнести это вслух и поглядеть на реакцию. Надеюсь, вы понимаете, о чём я. И, конечно, так я поступаю далеко не всегда, но тут вдруг мне захотелось сказать вслух: он мой дядя. В конце концов это ведь правда. И, кстати, двое туристов, отбившись от той ушедшей группы, всё-таки вернулись и сфотографировались со мной. Я дала им программки, потому что через час-полтора должен был начаться концерт хора, в котором пел мой сын. Они попросили ещё и подписать им эти программки и сказали, что вернуться сюда на концерт, намекнув, что некоторые другие туристы из их группы тоже будут не против послушать пение родственника Германа Геринга. Не думайте, эти люди не нацисты. Им было интересно столкнуться с родственницей такой крупной исторической фигуры, как мой дядя. Элизабет, мне это стало очевидно, умеет торговать собой, знает, чего хочет. Может, хорошо рассказывать о себе и семье не общими словами, а выдавая конкретные истории. Прибавьте к этому факт, что её сын поёт, что само по себе замечательно для картинки документального фильма. В общем, племянница Геринга мне не просто подходит, она нужна. Проблема в том, что дама торгуется не хуже, чем пишет письма. Выставить счёт в 3000 евро за 3 дня съёмок это не слабо. а сниматься меньше 3 дней Элизабет не хочет, честно мотивируя своё решение тем, что нужно заработать денег, но 3000 евро по меркам Лимы да что она там, фазенду за мышь счёт купить решила. Понимая, что встреча с Элизабет влетит мне в копейку, я однако не спешила обрывать переписку. Более того, сама Элизабет уже любезно обозначила сроки, в которые готова меня принять. Очертания Лимы становились всё чётче на моём горизонте. Приближалось и время, когда я должна была дать племяннице Рейхсмаршала окончательный ответ. Риск был высок. Дело в том, что когда ты работаешь по заказу канала, но вне его, то все риски ложатся на тебя, и никто ничего не может гарантировать, даже того, окажется ли это Элизабет настоящий Геринг или нет. Не передумает ли она сниматься, как только ты сойдёшь с трапа самолёта? Не отключит ли все телефоны? Не заболеет ли? Не взорвут ли там чего? К тому же, знакомых в Лиме у меня нет. А после того, как накрыли медельинский наркокартель в Колумбии, Перу заняло почётное первое место в мире по производству наркотиков. И потому непонятно, кого я повстречаю на своём долгом пути к Элизабет Геринг. Перед глазами всплыла картина, как я окровавленными кулаками долблю в ворота российского посольства с воплями спасите, и мне, разумеется, не открывают. А дальше, в лучшем случае, я становлюсь наложницей 125-го помощника главы наркомафии, который по совместительству подрабатывает уборщиком у Елизабет и её сына и некоего Далакадена. По Во воскресеньям мы с уборщиком вместе надраиваем пол для госпожи Геринг и на испанском отвечаем на звонки любопытных девушек из России, которые хотят снять документальный фильм о детях и родственниках высокопоставленных нацистов Третьего рейха. В письме, адресованном Элизабет Геринг, я написала одну лишь фразу: "Я согласна". И сразу ушлёпнула по кнопке "отправить", чтобы не оставить себе шанса передумать. Я вам предлагаю вот что, гласило очередное письмо Геринга. Прилетайте в Лиму так, чтобы мы могли отработать со вторника по четверг, а в пятницу я вас отправлю на Мачу-Пикчу. Вы просто должны побывать там. Я ещё не упоминала о том, как часто родственники Геринга употребляют глаголы долженствования. Не спорте и не упирайтесь, это обойдётся не слишком дорого. Раз уж вы летите ко мне на другой край земли, будьте любезны приложить некоторые усилия и не упустить то, чего никогда в жизни больше не увидите. Что касается графика моей жизни, то вам кажется не следует волноваться. В 8:00 утра я уже на ногах, так что съёмки можем начинать рано утром и заканчивать хоть к ночи. А с утра я гуляю по парку и кормлю белок. А иногда закупаю рыбу и еду на пляж кормить птичек. Путь к сердцу всего живого лежит через желудок и только. Солава, достойная племянница толстика геренга. Интересно, как она выглядит. В воображении рисовала худосочную, расчётливую даму, которая ко всему прочему будет мной руководить и помыкать. Мне нравится заранее сочинять героев, тем интереснее становятся, когда ты знакомишься с ними вживую. Иногда придуманный тобой образ поразительно отличается от того человека, которого встречаешь после писем и звонков. И очень расстраивает, если внутреннее наполнение человека, который заочно казался тебе чрезвычайно интересным, оказывается всего лишь трухой. У него не блестят глаза, Он говорит медленно и занудно, норовит обидеться на оператора, у которого заела техника во время интервью. В общем, оказывается, тем, с кем тебе не просто скучно, а скучно невыносимо. И зритель, читатель это неминуемо ощутит. Я лечу в Лиму, сообщила я Сергею Браверману после месяца раздумий. Да? Он ненадолго задумался. И как тебя ждать? В смысле, когда? Нет, в смысле, в каком виде? По кусочкам? Или ты вообще не планируешь возвращаться? С чего ты взял? В моём голосе отчётливо прозвенела неуверенность, а я-то думала, что её удастся скрыть. Разумеется, сомнения мои никуда не исчезли. Ладно, согласно закивал Браверман. Допустим, ты прилетела в Лиму. Тебя схватят на улице, накачают наркотой, попросят выкуп у страны. Страна не заплатит, разумеется. А зачем платить за дураков и самоубийц? Так какие у тебя планы? Есть ли оператор? Я закинула удочки, ищу в интернете англоговорящего перуанца. Уже два кандидата ответили на запрос. Один швед, который там живёт, заламывает страшные деньги за съёмочный день. Другой индиец по имени Альваро тоже немало хочет, но Я за индейца, радостно сообщил Браверман, недослушав до конца. Интересно, как они вообще снимают, как видят этот мир через объектив. Это же абсолютно иное мировосприятие, чем у нас. Я разозлилась. Дороговато выйдет, если его иное мировосприятие окажется настолько отличным от нашего, что он не будет знать, как нажать кнопку REC на видеокамере. Если он индейц, то не обязательно идиот, заметил Браверман. Но если бы все трудности заканчивались на индейце. Придумав, что соврать родителям, умотала в Европу, я всё же не была на 100% уверена, что мой грядущий рывок в Лиму не окажется последним свершением в жизни. В этом душевном смятении меня застал звонок Элизабет. Она беспокоилась, почему я так и не ответила ей на письмо. Там же важнейшие инструкции по выживанию. Значит так, тараторила она в трубку, пересказывая то, что я пока не успела прочесть. Когда прилетите в Лим, сразу не пугайтесь, у нас просто очаровательный народ, но ворует. Сумку не оставлять ни на секунду, не давать носильщикам, помощникам вообще никому. Такси берите только официальное, они повезут по правильной трассе, но за ними тоже нужен глаз да глаз. Бывали случаи, когда увозили людей чёрт-и куда и грабили. Раза два за последний год трупы туристов находили где-то на окраинах да, забыла сказать, после того как я провожу вас на Мачу-Пикчу, будьте готовы к высоте 3700-3800 м, знаете, некоторые прямо там умирали от разрыва сердца, высота-то какая, но вы исправитесь. Правда, нужен кислородный баллон и листья коки. А они, кстати, у вас в стране наркотиком считаются, да? Весь этот поток информации никак не укладывался в голове. Какие правильные трассы и таксисты-убийцы, какая высота и разрыв сердца. Я еду работать. Тихим ужом прошмыгну по аэропорту, приеду к Элизабет и после 3 дней работы, умирая от страха, недосыпа и разницы часовых поясов, поеду обратно в аэропорт. Так что и лимыты не увижу, уговаривала я себя до тех пор, пока Элизабет не проявила высшую степень заботы. Самостоятельно подобрала мне отель. Он новый и без излишеств, но, думаю, жить можно в любом случае, там дёшево и есть душ. Дёшево. Не то слово. 18 долларов за номер в сутки это в моём случае самоубийственно дёшево в прямом смысле слова. У меня с собой техника, но главное, при мне будут деньги для оплаты Элизабет и оператора и текущих расходов. И ещё у меня паспорт, билеты, кое-какие вещи и жажда жизни в придачу. "Ты берёшь два билета в лиму и обратно", сообщил Браверман после долгих раздумий во время одной из традиционных прогулок в Останкинском парке. Нет, чёрт возьми, никогда и ни за что. Я помню. Врачи сказали, что после обширного инфаркта миокарда со осложнениями ты выкарабкаешься лишь только если очень повезёт. Зачем рисковать? Я с некоторых пор мечтаю побывать на Мачу-Пикчу. Мечтательно улыбнулся Сергей и посмотрел на меня так же снисходительно, как тигр смотрит на тигрёнка, который забавляясь грызёт его хвост. 29 часов перелёта в неизвестность, чтобы увидеть Элизабет Геринг и побывать на Мачу-Пикчу. Ага. Браверман потрепал меня по голове. Я хочу работать и хочу на Мачу-Пикчу. И мы проведём съёмки. Уверяю тебя, После консультации с замечательными Гагаевыми, семейной парой кардиохирургов, спасших жизнь Сергею, и кардиологом Ирочкой, выходившей его после, я окончательно утвердилась в том, что Браверман поедет в лимузе со мной и никак иначе. А ещё я активнее продолжила интернет-переписку с индейцем Альваро, продюсером, режиссёром и оператором в одном флаконе, который пообещал, что с ним будет многоопытный второй оператор Старина Пабло, водитель и машина. И я почти поверила, что всё пройдёт гладко. От местной гостиницы, той, что за 18 долларов, я всё-таки отказалась и зарезервировала по интернету отель с более понятной ценой и безусловными удобствами в номере, включая Wi-Fi. Что до расположения гостиницы, выбора надо признать особо не было. Для туристов, читай белых, годятся только два района Лимы: собственно Мирафлорес, которые дословно переводятся как "взгляни на цветы", и Сан-Исидро. Я выбрала цветы. В столицу Перу мы прибыли ранним зимним августовским утром. Это не опечатка. Август здесь самый холодный месяц в году, средняя температура плюс +15°. Ещё не проснувшаяся Лима, парафраз немоты и глухоты. И это не поэтический образ, а прямой смысл. Захотят прирезать прямо в центре, прирежут. Ари не ари. На фоне тронутого серо-невнятным рассветом неба, корявыми, судорогой сведёнными пальцами чернеют кроны пальм. Редкие фонари яркими вспышками жёлтых точек образуют светящиеся многоточия, словно бы намекая, что сейчас никто за твоё будущее не ручается. Я перевела часы Местное время бесстрастно сообщало мне, что через 3 1/2 часа мы должны встретиться с индейцем Альваро, а через 4 1/2 оказаться дома у Элизабет Геринг. Сейчас я скажу несколько слов про Альваро, не потому, что мне хочется вас заболтать и оттянуть знакомство с Элизабет, а потому что индеец, с которым я встретилась в лобби своего отеля и который должен был стать нашим напарником на несколько съёмочных дней в столице Перу, типичный представитель своей культуры и страны. Страны, гражданкой которой уже много десятилетий является племянница второго человека после Гитлера, Элизабет Геринг. Нет, Геринг, конечно, не гоняет на лодках по Амазонке, но каждый день сталкивается с такими, как мы новоявленный компаньон Альваро Сармьенто. А для общения с подобными персонажами, как выясняется, нужно просто адовое терпение. Увидев его впервые, я наконец поняла, почему мама ругала меня в детстве: "Закрывай рот, ты глупо выглядишь". Мамуля ты была права. Если Альвара закрывал рот на пару минут, то его губы тут же непроизвольно формировали эдакое подобие пофигистической улыбки. Don't worry be happy. Альвара около 30 лет, хотя как тут разберёшь, может и все 40. Но что вы определите по его внешности сразу и безошибочно, так это то, что он действительно потомок индейцев. Альвара, о чём я узнаю от него сразу, исповедует шаманизм. Его народ без зазрения совести потребляет в пищу морских свинок, обитающих в деревьях сельвы, а живёт этот народ на лодках на Амазонке. Альвара, на сегодня, как договаривались, у нас есть машина, две камеры, флешки для видеокамер, второй оператор. Альвара улыбается невинной улыбкой, глаза такие добрые, словно хочет угостить сладкой личинкой червя, продолжая разглядывать меня. Судя по всему, мои светлые волосы и глаза привели его в тихий индийский восторг. Однако спустя полминуты он всё же приходит в себя. Второго оператора мы захватим по дороге на точку съёмки. Камеры есть, флешки тоже. Вот с машиной фигня. Так и знала, клянусь. Какая фигня? Я взял напрокат таксиста с машиной, спокойно сообщает индиец. На кой хрен? Я правда напугана. Я ещё не в курсе, что такси тут стоит очень дёшево, ибо кроме автобусов и консервных банок, отдалённо напоминающих маршрутки, по лиме другой транспорт не курсирует. Да-да, при населении 7,8 млн человек у них нет метро. Альвара разъясняет мне это, медленно и с неисходительно, чётко артикулируя по-английски. Мы все в машину не поместимся. Слишком много места занимает техника. И кроме водителя в машину влезут лишь два человека: я и оператор Пабло, которого мы подберём по дороге. А мы что? Пешком? Если индеец задался целью довести меня, то он на верном пути. Ты же мне сообщил, что всё в порядке. Я же 120 раз по телефону уточнила и в письмах. Так как нам теперь быть? Альваро в ответ мне продолжает улыбаться, чем сильно раздражает. Но если он не улыбается, то сидит с открытым ртом. Выбор не богат. Я просто не рассчитал, спокойно сообщает он. Но смету-то рассчитать успел, замечаю ядовито. Он задумывается, роняя по привычке нижнюю челюсть, и тупо глядя перед собой отвечает: "Смету успел, да". Элизабет живёт в Сурко, вполне приличный район, отметила я про себя не без облегчения. Зелёный, ухоженный сквер с выложенными дорожками, окружённый со всех сторон таунхаусами, а посреди сквера статуя Девы Марии, неестественно белая на фоне зимней зелени вокруг. Таунхаусы на первый взгляд похожи друг на друга, словно их размножили на копире. Правда, если приглядеться повнимательнее, то и здесь среди равенства равных заметны те жильцы, что по состоятельнее. Они соревнуются между собой балконами и эркеры. У кого застеклённые, у кого скованными изгородями, у кого выложенные разноцветной плиткой. Но в этом, пожалуй, и всё отличие. В застеклённом эркере на втором этаже одного из таунхаусов мелькнула светлая голова, и в моей светлой голове тут же мелькнула догадка, что это и есть Элизабет Геринг. Сергей давит на кнопку звонка не один раз. Через минуту за дверью слышится возня. Я глубоко вдыхаю, пытаясь подавить волнение. Дверь открывается и Перед нами перуанка в грязном фартуке, которая тут же молчаливо тенью шныряет куда-то варку, растворяясь в глубине апартаментов. Сама хозяйка где-то в недрах квартиры и явно не спешит появляться. Мы остаёмся в просторной гостиной. Стены обклеены обоями с отличной друготекстурой, от тёмно-красными и светло-бежевыми. Посреди гостиной большой кожаный диван уголком цвета слоновой кости. Такое же кресло, журнальный столик, большой телеэкран с чёрным квадратом висит на стене напротив дивана. Много полочек, заставленных какими-то национальными штучками и фигурками, горшки с цветами, а у застеклённого эркера, против которого огромное зеркало, визуально увеличивающее комнату до внушительных размеров, две огромные клетки, обитателей которых я никак не могу разглядеть. Хомяков она что ли разводит? Всё очень точно подобрано и без излишеств. Перуанские детали декора тут не определяющие, но подобранные идеально. Я вижу перед собой по-европейски организованное жилое пространство и про себя отмечаю, что у нашей героини есть вкус. Пока мы располагаемся, снимаем куртки и осматриваемся, я замечаю, как по толстому проводу, протянутому за стеклом, лиха перебирает лапками белка. Внимательно слежу за тем, не навернётся ли она, но, судя по всему, для Белки это привычный маршрут. Их тут как грязи добавляет Альваро. А чего ждать от человека, который ест морских свинок и озирается? Видно, что он несколько обескуражен. Кажется, в таких домах он бывает нечасто и сейчас впечатлён настолько, что не спешит готовить камеру к съёмке. Да, дом Элизабет это тебе не лодка на Амазонке. Здесь маленькая Европа. Здравствуйте. Как я рада видеть вас здесь. Добро пожаловать в мой дом. Добро пожаловать в Перу. В комнату, переваливаясь с ноги на ногу и раскинув руки с короткими пальчиками, спешащим пингвином входит Геринг. Я намеренно не пишу Элизабет Геринг, потому что входит именно Геринг. И в этот момент я внутренне ликую. Передо мной рейхсмаршал Нет, не буквально Герман Геринг, но если вы имели дело с хроникой III Рейха, то меня поймёте. Есть жесты, мимика, что-то неуловимое, что в секунду делает человека генетическим эхом другого человека, оставшегося лишь започтилённым образом на старых чёрно-белых кадрах. Внешне Элизабет совсем не такая, как я её представляла. Вообразить себе не могла, что она настолько похожа на дядю плотненькое, среднего роста. Хозяйка дома улыбается, и глаза за линзами её очков становятся китайскими ёлочками, из-под век которых лучится мягкий зеленовато-серый свет сдержанного любопытства. Нагеринг, которую я осматриваю с любопытством, пока она осматривает меня, На дето шёлковая рубашка с бежево-красными узорами, чёрные брюки, скрывающие полные, несколько рыхловатые бёдра и длинная чёрная безрукавка из тонкой кожи и шерсти. У Элизабет светлые прямые волосы чуть ниже плеч, острый, несколько хищный нос, правильные черты лица и никакого броского макияжа, лишь прозрачно-розовый блеск на губах. Украшений тоже нет. Когда она поджимает губы, то ли освежая блеск, то ли сдерживая улыбку, я вижу, что в уголках губ, куда тут же сбегаются морщинки, таится жёсткость. Но это лишь мгновение. Элизабет хихикает, целует Сергея и жмёт руки оператором, и уже через мгновение бросается вдруг целовать меня. Как же вы мне нравитесь. А ещё через секунду уже несётся к незакрытой двери и с силой захлопывает её. Ой, холодно дуют. Мгновение, и она уже плюхается рядом со мной на диван. А потом снова резко вскакивает и бежит включать свет, поясняя: "Тут темновато". Мы с ней говорим по-английски. У неё очень правильный и понятный английский, так чётко артикулируя слова, на этом языке говорят те, у кого родной язык немецкий. Какая вы красивая, ох, Элизабет. Знаете, у меня была очень красивая мама. Я покажу фотографии. Она просто королева красоты, представьте себе. Прожигая операторов гневными взглядами, я стараюсь намекнуть им, что мне кажется важным начать фиксацию всего происходящего на камеру. А Элизабет тем временем успевает заметить интерес Сергея к фигуркам, стоящим на полках, и тут же срывается с места, чтобы помочь ему показать всё похвастаться. Тот совсем не против, хотя по глазам вижу, несколько ошалел от сходства нашей героини с рейхсмаршалом. Геринг перебирает фигурки, протягивая каждую Браверману. Так ребёнок делится конфетами. Это всё местного производства, перуанская керамика. Вот та статуэтка тоже перуанская, она крутит в руке какого-то маленького идола, выточенного из слоновой кости. Ну, я не знаю, к какой племенной культуре принадлежит. Знаю, что она очень старая, доколумбовых времён, оттого и дорогостоящая. Она постарше всех нас вместе взятых. Где она её купил, интересуется Брэверман. Очень красиво. Перевожу вопрос. Геринг, приятно, что она произвела впечатление своей коллекцией. Это всё досталось мне от дяди, не того, о котором ты подумала, а от инженера, к которому мы сюда приехали в Перу. Он не родной дядя, просто хороший человек, друг семьи, сочувствующий. После войны он помогал многим людям. Короткая, но ёмкая пауза. Что она хотела сказать? Нацистам? Их родственникам? Элизабет продолжает. Этот наш друг помогал людям после войны покинуть Европу, потому что там в нищете и разрухе, да ещё с моей фамилией ловить было нечего. Он помог нам с мамой и бабушкой перебраться в Перу. Мне было 6 лет. Воспоминания об этом путешествии в Перу у меня такие. И завтра мы выехали в Италию, добрались до Генуи, оттуда собираемся отплыть в Лиму. Гигантский корабль с флагами. На причале что-то вроде прощальной вечеринки, кто-то смеётся, кто-то рыдает в голос. Корабль назывался Америго Веспуччи. Я помню, как мама и какие-то взрослые вечерами обсуждали, что Гитлер, имя, которое я слышала с детства, тоже куда-то уплыл, точно так же на корабле. Наверное, они говорили про Аргентину. Сейчас, когда мам нет, я уже ничего не могу узнать наверняка. Были ли это домыслы или за этими разговорами скрывались какие-то факты, о которых остальной мир не знал? Я так глупа, что не удосужилась нормально поговорить об этом с собственной матерью. Хотя, кого тут винить? Нам пришлось много и тяжело работать, но сейчас про корабль. Это было очень красочное, я бы сказала, путешествие. До сих пор помню, какие были страшные штормы. Один раз чуть не столкнулись с другим кораблём, который прошёл ночью в нескольких метрах от нашего. На меня очень сильное впечатление произвёл священник, который плыл с нами на корабле. Человек с седыми усами и добрыми глазами. Вспоминаю, как он служил мессу. Все слушали его и плакали. А я была просто потрясена, потому что мне казалось, что окружающие плачут из-за того, что мы вот-вот погибнем. К счастью, я ошиблась. Корабль беспрепятственно вошёл в порт Лимы, и мы ступили на берег нашей новой родины. Это было в 1951 году. Если совсем точно, то 12 мая 1951 года на причале нас уже встречал дядя. Не без его помощи, в том числе и финансовой, мы поселились в районе Мирафлорес, в том самом, где сейчас живёте вы. Это прекрасный район. Там же я начала ходить в школу Пистолотцы. Замечательная швейцарская школа. Всё осложняло то, что мы все, конечно же, не знали испанского языка, культуры, местных традиций. Мир вокруг был другой, непривычный и немного пугающий. Приходилось адаптироваться и привыкать. Школьные учителя, узнав мою фамилию, часто спрашивали, не родственница ли я Германа Геринга. А я даже и не знала толком, кем он был и что делал, и говорила правду: "Да, он мой дядя". У нас преподавал один швейцарский профессор, который меня за это не залюбил, и я долгое время понять не могла, в чём причина. Президентом в Лиме был в то время генерал Мануэль Одрия. Тут была стабильная ситуация, и всё было замечательно, если бы в 1954 году не умер дядя. После его смерти началась совершенно новая жизнь. Когда мы приехали сюда, во главе Перу стояли люди особого класса. У бедных вообще не было прав, а женщинам предоставили избирательное право только в 1955 году. И мы остались тут одни и без ничего, без поддержки. А мама до этого никогда в жизни не работала, и ей пришлось осваиваться тут. Она, конечно, не была к такому готова. Её, как комнатное растение, вдруг пересадили на другую почву, в другую страну, и ей пришлось взвалить на себя всю ответственность не только за собственную жизнь, но и за жизнь моей бабушки, её матери, и, конечно же, за мою. А как матери жилось с такой фамилией? Она была же Геринг? Нет, она вернула себе фамилию Клазар. История такая: здесь в Лиме была чешская община. Мама обратилась туда, чтобы ей помогли найти работу. Просто некуда было больше идти. Та работа, что ей досталась, была далеко не лучшей. Пришлось стать горничной или уборщицей, толком не помню. Но видели бы вы эти отели в Лиме в середине 50-х. Понятно, что я не говорю об отелях класса люкс. Речь об этих жутких, вонючих бараках с насекомыми и прочей дрянью. Конечно, мама была в ужасе. Она укрепилась в мысли, что нужно срочно искать другую работу, и ей повезло. Она нашла швейцарскую компанию, куда её приняли, правда, с условием, что она вернёт себе девичью фамилию и из Милы Геринг снова станет Милой Клозар. Это не было проблемой. Мама же всё равно была уже в разводе. В общем, в этом крупном швейцарском концерне она проработала 25 лет. А потом и меня подтянуло к себе, разумеется, не сразу. Сначала, подрабатывая во время учёбы, я тоже всякого хлебнула на разных работах. Но когда закончила институт, уже сама могла выбирать, где хочу работать. Но где был ваш отец, брат Рейхсмаршала Альберт Геринг, и как он допустил всё это, как позволил жене и дочери отправиться в Перу? Хочется спросить, но я пока молчу. Важно сначала прощупать друг друга. поговорить о чём-нибудь малозначительном, привыкнуть. И хотя моя визави демонстрирует живость и готовность взять быка за рога, я не спешу. Ещё придёт время, и тогда она будет со мной намного честнее. Элизабет тем временем продолжает сетовать на то, что добрый друг семьи скончался, унеся с собой в могилу их спокойный, такой беззаботный поначалу быт в Перу. Из чего я делаю вывод, что все 3 года этот загадочный дядя целиком и полностью содержал семью Элизабет. И думается мне кое-что, что он им всё-таки завещал, помимо коллекции замечательных старинных фигурок. Всё-таки маме и бабушке Елизабет, не имевшим в Перу ничего, даже права голоса, было бы логичнее перебраться в другое место, чтобы попытаться счастье там. Геринг словно читает мои мысли. Мы, конечно, не планировали обосновываться здесь в Перу навсегда, продолжает она. У бабушки была двоюродная сестра, которая жила в США, ещё до войны вышла замуж за американца и предположительно осела в Чикаго. Ну так уж сложилось, что добраться туда нам было не суждено, хотя мы постоянно планировали накопить денег и уехать. Но если после смерти этого дяди вам пришлось начинать с нуля, то нелогичнее было бы в таком случае перебраться в Америку, замечая вскользь, но она словно не слышит. Есть что-то, чего, наверное, сказать не может. Не поэтому ли отказывается называть мне имя таинственного дяди, резко меняя тему. Вот так Перу стало моим домом, и спустя много лет я ощущаю себя перуанкой, горжусь своим почти что домом. Да почему почти что? Это и есть мой настоящий дом. Мне тут очень хорошо. Если бы вы знали, какие замечательные тут люди. Пытаюсь заметить Что именно от этих людей она велела мне беречь багаж, деньги и документы в аэропорту? Но Элизабет тут же задаёт вопрос. А как вамперу? Пока толком не успела осмотреться, честно признаюсь я, бросая гневные взгляды на операторов, которые приспокойно сидят и слушают Элизабет, вместо того, чтобы давно включить камеры и вовсю работать. Насчёт Перу не знаю, но местные жители уже вызывают во мне бурю эмоций. Хотите, я принесу пару семейных фотографий? И не дождавшись ответа, Элизабет ныряет врку, растворяясь в темноте затихшего дома. Она валивается в комнату с огромным фотоальбомом в красном кожаном переплёте. Потом я покажу вам фото моих родителей, улыбается она. А для начала вот, узнаёте? Она кидает на круглый журнальный стол две старые фотокарточки, и они, скользя по отполированной его глади, Словно карты, розданные крупье, оказываются у меня в руках. С одной фотографии на меня устремлены две пары глаз: женщина и девочка лет 2-3 глядят прямо в объектив, а полный мужчина в белом парадном мундире с крестами на груди нежно смотрит на жену и дочь. Традиционное семейное фото. Тётя Эмми, её дочь моя кузина Эдда и дядя Герман сообщает Элизабет, словно представляет нас друг другу, хотя я и без неё узнаю всех троих. Другое дело, что мне удивительно слышать, когда кто-то называет Геринга дядя Герман. А вот дядя в парадном костюме, кивает Элизабет в сторону следующей фотографии. На ней Геринг больше похож на себя, точнее на того, каким его знаем мы по фотографиям и кинохроники, и смотрит сквозь время на меня. Я невольно перевожу взгляд с него на Элизабет и отмечаю, сходство между дядей и племянницей не абсолютное, и если растящить это сходство на черты лица, изгибы, заломы кожи, то по итогу сравнения общего у Элизабет и рейхсмаршала окажется крайне немного. Но в то же время, если смотреть в целом, как на витраж из тысячи разноцветных стёкол, сложившихся в общую картину, кажется, что они очень похожи. Просто невероятно. Племянница рейхсмаршала догадывается о том, о чём я думаю и опережает меня. Вы же не хотите сказать, что мы с ним похожи? Хочу. Похожи, отвечаю я не без провокации. Неправда, замечает она ровным голосом так, словно сообщает мне очевидный факт. Мы совсем разные люди. Но внешне похожи, настаиваю я. Если только чуточку улыбается Элизабет и протягивает мне какую-то тонкую красную книжечку. Знаешь, кто это? Я догадываюсь. Разворачиваю корочку и обнаруживаю внутри три скреплённые крупные фотографии, сделанные, судя по всему, с разницей в несколько минут. С каждой карточки через тончайшую сетку коричневой ретуши на меня обращено одно и то же Красивое гладкое лицо мужчины средних лет с умными мягкими карими глазами, улыбающиеся усы. На нём белая рубашка, галстук, серый пиджак. У него очень тонкие кисти рук. Почему-то я всегда обращаю внимание на кисти рук у людей. У мужчины на фото они по-женски изящные. На первой фотографии, сверкая глазами сквозь десятилетие, он смотрит на меня и лукаво улыбаясь, держит в руках длинный мундштук, который венчает недокоренная сигарета. На другой уже прикусывает мундштук, словно собирается вот-вот затянуться сигаретой. На третьей фотографии он уже не смотрит в объектив, а двумя руками соскучающим видом скручивает новую сигарету. Знакомьтесь, это Альберт, сдержанно улыбается Элизабет, младший брат дяди и мой отец. Он родился в 1895 году и был на 2 года младше Германа. Сравните фотографии, какие они разные. Мне кажется, я не похожа на отца ни капельки. По странной её интонации мне трудно понять, печалит её сей факт или радует. Но я предпочитаю пока что не уточнять. думаю о том, насколько герман и альберт отличаются внешне, так и не скажешь, что братья. Чешска элизабет тычет пальцем себе в грудь. Чешска, повторяет она, и чтобы окончательно уверить меня в этом, легко произносит несколько раз на чешском что-то про кошек, мамку и бабку. Потом она наконец усаживается на диван напротив меня и устроившись поудобнее, продолжает: Моя мама была родом из Праги, из Чехословакии, Чешской Республики. Когда мой папа познакомился с моей мамой, то она была Клазар Нойман. Нойман, как вы понимаете, еврейская фамилия. Отец совстречал маму в Чехословакии, куда приехал, чтобы по указанию брата Германа возглавить концерн Skoda в 1939 году. Так, пытаясь разобраться, Выходит, что жена родного брата Германа Геринга, второго человека Третьего рейха, чешская еврейка. Из чего следует, что и племянница рейхсмаршала, сидящая передо мной, тоже еврейка по происхождению. Разумеется, сразу вопрос, как такое возможно, ведь одним из самых тяжких грехов в Третьем рейхе считалось преступление против чистоты арийской расы. Или нет правил без исключений? Элизабет продолжает. Мой отец ненавидел войну и отказался служить в армии, потому что за его плечами была Первая мировая, и больше сражаться он не хотел. Дядя Герман назначил его одним из управляющих заводами концерна Шкода. Шкода компания, которая производила тогда оружие, машины. Герман давал отцу разные поручения, которые тот исполнял. Кажется, Альберт был ответственным за подготовку оружия к войне. Мне трудно судить, почему Герман отослал Альберта из Германии в Чехию. Думаю, причиной было желание скрыть брата от Мюллера, шефа Гестапо, и прочих неприятных личностей. Ведь мой отец занимался спасением людей, пытаясь препятствовать политике, проводимой Гитлером и Германом Герингом, его родным братом. А Альберт, представляете, приехал в Чехословакию и женился на моей маме. Вот такой вот сюрприз для дяди. Сразу всё усвоить трудно. Давайте начнём с того, при каких обстоятельствах Альберт познакомился с Милой. Это была вечеринка в честь приезда отца в Чехию. Проходила она в каком-то очень крутом, роскошном отеле, и моя мама была уж не знаю почему приглашена туда со своими друзьями. Там они с отцом и познакомились. Я думаю, что это было настоящее чувство. Мама была младше Альберта на целых 20 лет, но влюбилась безумно. По крайней мере, сначала всё было как в сказке, а вот закончилась их история большим разочарованием. Мама просто не могла поверить, что эта любовь может обернуться чем-то таким. А отец был Боннвиваном, грубо говоря, бабником. А как Герман Геринг, в принципе, позволил своему брату Альберту жениться на чешской еврейке? Узнав о свадьбе Альберта и Милы, Герман выкупил для молодой невесты брата роскошный Mercedes цвета красного вина. Так что вот, вопреки всему, мама дяди Германа очень нравилась. У меня даже где-то была их совместная фотография. Не только дядя, а вся семья Геррингов любила её. Дядя часто приглашал маму с отцом в свои замки, а их медовый месяц прошёл в замке Маутерндорф в Австрии. Они периодически собирались всей большой семьёй: Альберт с Милой, Герман с Эмми и сёстры Ольга и Паула. Правда, у Германа с каждым годом всё реже получалось выбираться на эти встречи. Сейчас кое-что покажу. Элизабет перетряхивает толстый альбом в красном переплёте и вынимает старую телеграмму, зажатую между тяжёлыми картонными листами, пожелтевшую от времени. Смотри, это поздравительная телеграмма моим родителям от Германа и Эммы, его жены. Я родилась 6 декабря 1944 года. Телеграмма датирована 10 декабря с небольшим опозданием. Элизабет тяжело вздыхает. Представляете, всего через каких-то несколько месяцев после этой телеграммы Третий рейх рухнет. Германа Геринга захватят в плен американцы, но ну, а дальше ты и сам отлично знаешь. Начнётся Нюрнбергский процесс, где дядя будет объявлен преступником номер 1. А дальше новый виток семейной драмы, который мог бы лечь в основу художественного фильма. Мой отец во время войны с молчаливого согласия Германа Геринга спасал людей от нацистского режима. Скажу больше. Это началось с подачи моего дяди. Он был первым, кто обратился к младшему брату Альберту с просьбой помочь подруге своей жены. Моя тётя Эми Зоннман была актрисой, и её подруга вышла замуж за еврея. А в нацистской Германии эта история не могла иметь хорошего продолжения и тем более счастливого конца. Тётя Эми, добрая женщина, очень хотела помочь подруге и её мужу-еврею покинуть Германию и буквально взяла мужа измором, заставив пообещать, что он им поможет. Ну, а тот сразу обратился к Альберту. 21 мая 1946 года тюремный психиатр Леон Голденсон, американский еврей, с которым Герман поладил лучше, чем со стальными во время Нюрнбергского процесса, Задал Рейхсмаршалу вопрос, формулировка которого лично меня когда-то сильно удивила. Я заметил Грингу, что говорили будто он помогал конкретным евреям и предотвратил преследование некоторых людей. Может он рассказать об этом побольше? Когда ко мне обращались за помощью евреи, я всегда помогал. Конечно, это были люди, которых я знал раньше, а также их друзья и родственники. Я, кстати, внёс предложение, чтобы на евреев, получивших железный крест в Первую мировую войну, не распространялось действие антисемитских законов. Элизабет книгу Голденсона не читала, но знает много семейных тайн. Она продолжает. Думаю, дядя Правды не был антисемитом. Как бы странно это сейчас не прозвучало. Во-первых, он знал, что моя мама не принадлежит к корейской расе, мягко говоря. Во-вторых, он всё-таки был героем Первой мировой и хлопотал за многих своих сослуживцев-влодчиков еврейского происхождения. Вот откуда неудавшаяся попытка законодательно пощадить в тридцатые годы тех, кто заработал на войне железный крест. И ещё, вы, наверное, слышали, что во время пивного путча дядю Германа сильно ранили в бедро. Так вот, первую помощь ему истекавшему кровью оказал еврей, владелец банка, располагавшегося поблизости. Дядя выжил благодаря этому человеку, и его спасителя Германа Геринга миновали в серии прецессий, что, конечно, не вообразимо. Дядя умел помнить добро, но всё-таки лично помогать евреям Герман не мог. Просто представьте, что было бы, если бы об этом узнал Гитлер. Но Герман обещал помочь друзьям своей жены, рассказал всё Альберту и подписал ему бумаги, открыв тайный зелёный коридор. Уж не знаю, как у них всё это точно называлось, но по этому коридору прошли сотни человек. И мой отец этим людям активно помогал. А потом Альберт просто обнаглел, стал подписываться именем могущественного брата, понимая, что в случае чего тот его прикроет. И у дяди не было выбора, он прикрывал брата. Когда в мае 1945 года Германа Геринга арестовали, Альберт пошёл и добровольно сдался в плен американцам. Центр допросов 7-й армии США. Отчёт о предварительном допросе. 28 июня 1945 года. Допрашиваемый Геринг Альберт, инженер, брат Германа Геринга. Личные данные. Альберт Геринг родился в марте 1895 года в Берлине. В 1914 году окончил среднюю школу. Воевал на Первой мировой войне и дослужился до первого лейтенанта. С 1919 по 1924 год получал высшее инженерное образование. Позже занимал различные должности, работая по профессии. Его последним местом работы был концерн Шкода. Он работал там с 1938 года. Геринг настаивает на том, что всегда противостоял нацистскому режиму и из-за своих личных убеждений даже считался белой вороной в собственной семье. Он также уверяет, что его едва не арестовала Гестапо, но брат спас его в последнюю минуту. Административные данные Геринг добровольно явился в американский корпус контрразведки в Зальцбурге 10 мая. Был арестован 13 мая и доставлен в центр допросов 7 армии в тот же день, на попечение G2 7 армии. Документы при себе: австрийский и германский паспорта. Комментарии и рекомендации: источник очень общительный и готов сотрудничать. Элизабет. Он действительно пришёл к американцам сам. Наверное, отец думал, что информация, которую он знал о спасении евреев поляков, чехов, сможет помочь старшему брату на суде, в частности, смягчить наказание. Но тогда, до начала Нюрнбергского процесса, люди ещё не знали всей правды о жутких концлагерях и массовых уничтожениях. Альберт хотел доказать всем, что Герман, объявленный главным военным трофеем Второй мировой войны, отнюдь не был кровожадным монстром. По крайней мере, не был тем чудовищем, каким его представляли газеты и радио после мая 45. -го. Точно я знаю одно. У отца не было иных причин, чтобы прийти и сдаться в плен. В войне он не участвовал, выступал против нацизма, помогал людям. Так что его-то точно не должны были сажать в тюрьму. Но ведь посадили, как только узнали от него самого, что он брат Германа Геринга. И даже когда, спустя месяцы, вся правда про Альберта открылась, его не хотели отпускать из-под ареста до тех пор, пока не появились свидетели, люди, которые хотят спас, не без помощи брата, между прочим. В общем, папа, отправившись спасать Германа и явившись в ставку к американцам по доброй воле, Врядли осознавал, что скоро его самого тоже нужно будет спасать. Конфиденциально. Отчёт от 19 сентября 1945 года. Результаты допроса. Результаты допроса Альберта Геринга, брата рейхсмаршала Германа, состоят из такой продуманной попытки обелить себя, какую центр допросов 7-й армии вряд ли когда-либо видел. Альберт Геринг Ацуц твит тонкости в его поведении равносильны количеству жира в его тучном брате. Его карьера почти полностью приходится на период подъёма нацистской партии. Будучи скромным инженером по термодинамике, в 1930 году он вдруг резко поднялся по карьерной лестнице. Альберт Геринг утверждает, что его жизнь была ничем иным, как нескончаемым противостоянием с Гестапо. Кажется, что Ирейхс Маршал больше ничем и не занимался, кроме как вырывал своего брата из тисков, в которые тот попадал, то защищая старую еврейку, которая отказалась салютовать Хайль Гитлер, то вежливо пренебрежительно отзываясь о партии. В 1938 году он был поражён, когда увидел, как два человека из СА принуждают шестидесятилетнюю еврейку драить улицу Соляной кислотой. Источник настаивает: "У меня не было отношений с братом как с государственным чиновником. Мои отношения с ним как главы завода в Шкода можно обозначить как понимание, а мои отношения с ним как с братом были прекрасными. Он настаивает, что Герман Геринг часто спасал ему жизнь и никогда не пытался препятствовать его саморетянской деятельности по спасению людей от режима, а только предостерегал". Когда бы они с братом ни встречались, всегда старались избегать разговоров о политике. Альберт утверждает, что в последние полтора года ни для кого не являлось тайной, что влияние Бормана, Гиммлера и Геббельса на Гитлера было значительно сильнее, чем у его брата даже в самые лучшие времена. Герману Герингу было известно о влиянии Геббельса, но он никогда не верил, что Гиммлер тоже испытывает враждебность по отношению к нему. В заключение Источник настаивает, он твёрдо убеждён в том, что война закончилась бы намного раньше, отрекись Гитлер от власти или умри. В этом случае его брат Герман Геринг стал бы фюрером, как это и было задумано. Элизабет, который я выборочно зачитываю текст документа, своей подвижной мимикой и красноречием любых слов комментирует каждую фразу. В конце концов просто не выдерживает. И я понимаю, что мысль о дяде, который мог бы возглавить Германию, приходит ей достаточно часто. Я лично считаю, что Герман Геринг мог взять на себя бразды правления, и, возможно, это было бы настоящим спасением для несчастной, обескровленной войной Германии, потому что дядя был прирождённым политиком и был по-настоящему умён. Он смог бы вытащить всех из глубокой ямы, в которую Германия провалилась из-за Гитлера. Я должна пояснить. Гитлер обещал Герингу, что если с ним что-то случится, то дядя унаследует командование. Но Гитлер не отказался от власти до последнего. Он не сказал: "Я проиграл, всё кончено, так что может кто-то другой должен занять моё место". В общем, Геринг ждал долго и наконец решился. Когда Гитлер узнал о дядюных посягательствах на власть на жалких руинах, что когда-то были Германией, то незамедлительно объявил Германа предателем. И если бы вы, русские, не пришли, то дядю просто-напросто расстреляли бы, потому что он уже содержался под арестом. Гитлер, сумасшедший придурок, не осознавал, что это была отчаянная попытка Геринга изменить то, что они оба сотворили. Фюрер посчитал, что его соратник просто захотел власти. Ну не на пепелище же. Очевидно, что дядя Герман просто хотел исправить ситуацию и спасти то, что можно было спасти. По крайней мере, именно эту версию я слышала от своей семьи. В голосе Элизабет я слышу искреннее сожаление. Она абсолютно уверена: "Стань дядя во главе Рейха, всё было бы замечательно". Но пока она не утянула меня за собой в рассуждения о внешней и внутренней политике Рейха, спрашиваю: Так что же сталось с Альбертом, её отцом? Неужели он действительно спасал людей? В такое, согласитесь, поверить трудно. Элизабет вдруг подпрыгивает и хлопает в ладоши, как ребёнок. Она, кажется, уже знает, что ответить на мой вопрос. В эту секунду она очень похожа на Германа, с такой же подвижной мимикой и неуёмной энергией, с таким же блеском в глазах и абсолютной увлечённостью предметом нашей беседы. А вы знаете, какой у меня знаменитый крёстный? Ох, надо было с этого начать. Я ведь очень-очень горжусь своим крёстным отцом. Он мировая знаменитость, он великий композитор, Франц Лигар. Элизабет вдруг начинает громко насвистывать какую-то знакомую мелодию. Ну точно, это же оперетта Весёлая вдова. Мой отец во время войны спас жену Лигара, Софию. Иврейку. И в 1944 году великий композитор стал моим крёстным. Представьте себе. Я, как человек, выросший в музыкальной семье, мой отец Альберт Геринг играл аж на нескольких музыкальных инструментах, а мама в юности пела в опере в Праге. Невероятно счастливо иметь такого крёстного. С этим связана ещё одна любопытная история. Когда отца арестовали в 1945 году и допрашивали, ему никто не верил. Над ним потешались, издевались, дразнили. Поначалу просто не было свидетелей, способных подтвердить, что он действительно спасал людей от нацистского режима. И вдруг это просто невероятно, каким-то чудом племянник Софи Легар, офицер Виктор Паркер, тоже еврей, эмигрировавший в своё время в США и служивший там в армии, оказался в Германии, в Нюрнберге рядом с местом, где допрашивали отца. Наверное, кто-то сказал ему, знаешь, есть некто Альберт Геринг, который утверждает, что спасал людей, в их числе и жена композитора Франца Лигарра. На что Паркер ответил: "Так и было. Софи моя тётка, и он дал первые показания в пользу моего отца". Итак, после ареста Германа Геринга доставили в Нюрнберг для проведения процесса. Более того, в Нюрнберге оказался и ваш отец, крепко завязав в отчаянных попытках спасти главного нацистского преступника, своего брата. Элизабет Кевайт: "Да, они оба были в Нюрнберге во время самого крупного военного трибунала в истории". Госпожа Геринг: "Вы когда-нибудь думали о том, как могла произойти встреча братьев в тюрьме? Представляли себе?" Не знаю, напрягается Элизабет, пуская рябь морщин по лицу и поджимая уголки губ. Наверное, наверное, они обнялись, бросились бы друг к другу в объятия, если бы не было охраны и кучи прочих условностей. Потому что я знаю, от мамы они очень любили друг друга, и Герман всегда оставался для Альберта дорогим старшим братом. А у дяди привычка спасать Альберта вообще срабатывала как рефлекс с детства. Госпожа Геринг, кое-что не сходится. Начинаю я, извлекая заготовку, листок бумаги с напечатанным загадо textом. В книге тюремного психиатра Алёна Голденсона, который встречался с главными обвиняемыми во время Нюрнбергского процесса, есть записи бесед с вашим дядей. Вот что сам Геринг говорил о своём брате Альберте Геринге в марте 1946 года, за несколько месяцев до своей смерти. Он никогда не был членом партии, жил в Австрии и был противником партии до 1938 года. Потом я назначил его иностранным директором заводов Шкода в Праге. Это было до оккупации Чехословакии. Он всегда был моим антиподом. Его не интересовала политика или война, а меня как раз наоборот. Он был тихий, а я любил толпу и компанию. Он был меланхоликом и пессимистом, а я оптимист. Он неплохой человек, Альберт. Этот мой брат Альберт счастливо женат. Он всегда выглядел на 10 лет старше меня, возможно, потому что всё воспринимает слишком серьёзно. Я зачитываю эти строки Элизабет. Она слушает, но временами пытается меня перебить. Несколько раз кивает и даже делает печальную гримаску на фразе счастливо женат. В очередной раз перебивая меня репликой. О да, я потом расскажу об этом отдельно, о том, чем закончился счастливый брак моих родителей. Так что у тебя там ещё? А ещё, добавляю я. Геринг говорит психиатру: "Я думаю о своём брате Альберте. Вы просили рассказать мне о моём родном брате, а я едва ли могу что-то о нём рассказать. Это странно, но так типично. Мне сейчас подумалось, почему мы были чужими?" Поглядывая на Элизабет, она улыбается. И тут автор Голденсон добавляет от себя: казалось, что Геринг, перечисляя различия между собой и младшим братом, оправдывается. Не оправдывается. Элизабет на устах которой торжествующая улыбка всезнайки отличницы, во время последних фраз просто распирает от желания перебить меня. Он снова пытается спасти брата. Он что, дурак, чтобы заявлять, у нас с братом замечательные отношения. Это ж своей рукой подписать Альберту, которого мариновали в том же Нюрнберге приговор? Ложь это единственный способ помочь брату. Так что дяде впервые в жизни пришлось отказаться от Альберта. Мой отец, наивный правдолюб, напротив, пёр нарожон, яростно настаивая на своих добрых отношениях с Германом. Правду знали всего несколько человек, только семья, Альберт, Герман и их сёстры Паула и Ольга, мои тёти, да ещё и моя мама, которая была с ними в близких отношениях. К тому же, Герман, как ты, наверное, знаешь, с огромным подозрением относился к этим тюремным психологам и психотерапевтам. Наивно было бы полагать, что военные, назначенные исполнять роль психологов, будут думать о профессиональной этике в ущерб судебному процессу. Герман был не дурак, Всё он отлично понимал и старался не откровенничать с этими людьми, поболтать с удовольствием, а что ему делать в камере одиночки, но уж не исповедоваться им. Это факт. Об этом моей маме говорила тётя Эмми, его жена. Так что да, Герман Геринг последний подонок, как считали все без исключения на суде, всё-таки думал о брате. не только о Гитлере, рухнувшем в великом рейхе и прочей дрябидении, что кануло в лету, он думал и о Альберте. Выходит, когда после мая 1945 года ситуация изменилась, подхватываю я, Альберт решил вернуть долг. Рискуя жизнью, пришёл спасать брата, да ещё и родство признал открыто, зная, что с фамилией Геринг это будет тяжело. Невероятно тяжело. Но я думаю, что дело не только в моральном долге перед Герменом, хотя и это тоже. Альберт всегда был к нему привязан.